Глава 13. Меня потрясло, когда толпа людей внезапно закричала сюрприз. Но дальше всё стало только ещё более странным. Подошёл папа и обнял меня, потом дядя Адам. Папа светился от счастья. Я-то думал, что старому папке тебя не привести. Я огляделась по сторонам. Тут было человек 50. В основном я знала их по школе, хотя были ещё и родственники, и ребята с кулинарных курсов. Несложно было догадаться, кто пришёл поздравить меня, а кто Леви. Это было похоже на одну свадьбу, на которой я была летом за год до. Мамина подруга из университета выходила замуж за мужика, который маме не нравился. Приглашённые со стороны Сюзанны все были в костюмах или красивых платьях. Увидев гостей жениха, мама несколько раз цокнула языком. Люди приходили в джинсах и штанах цвета хаки. Некоторые даже в легинсах. «Кто надевает джинсы на свадьбу?» спросила мама в полголоса. Я пожала плечами. Мне было всего десять, так что ответа я не знала. Прошло шесть лет, и я по-прежнему не могла ответить на множество вопросов. Леви отошел к своим друзьям по тренировкам. К моему удивлению, я заметила среди них Эмили. Вряд ли ее пригласила мама Леви. Я порылась в памяти, вспоминая, рассказывала ли папе, что мы больше не дружим. Дома она у нас не была уже целую вечность. Эмили помахала мне и неуверенно подошла поближе. С днём рождения, Макалон. Спасибо. Мы неловко обнялись. Отличная вечеринка, она обвела зал взглядом. Да, это и правда была отличная вечеринка. Мы давно не общались, но сегодня такой большой праздник. В общем, я принесла тебе кое-что. Эмили протянула мне маленькую коробку в подарочной упаковке. Ой, да зачем? запротестовала я. В ответ она пожала плечами. Не знаю, вежливо ли было сразу открывать подарок, но так как насчёт самой вечеринки я была не в курсе, то решила, что можно не соблюдать этикет. Я медленно развернула бумагу, открыла крышку и обнаружила под ней серебряную цепочку с изящным колоном-цветком. "Ко всему подойдёт", заметила Эмили. "Спасибо огромное". Эмили знала, что я не умею подбирать аксессуары. Этот ген мне от мамы не передался. Я расстегнула застёжку и примерила цепочку. Дай помогу. Я приподняла волосы, а Эмили застегнула замочек. Кулон оказался в самой середине глубокого круглого выреза моей блузки. Идеально, провозгласила Эмили. Я благодарно ей улыбнулась. Даже теперь, когда мы не общались, она всё равно заботилась о том, чтобы я выглядела женственно. Мы смотрели друг на друга, не зная, что сказать дальше. Так странно было стоять рядом с человеком, который почти 10 лет был моим лучшим другом, и не находить слов. Я невольно подумала: "А не произойдёт то же самого с Леви? Мы ведь уже практически не разговаривали". И я посмотрела на него через зал. Он радостно смеялся чему-то в компании друзей. Я злилась на него не за то, что у него появились друзья. Я злилась, что он заронил в мою голову мысли о любви, а потом лишил меня этой любви. Я старалась защитить своё сердце от боли, таковы уж мои рефлексы, но я впустила туда Леви сначала как друга, потом как лучшего друга. Приземлившись в Чикаго, я уже была готова полностью раскрыть ему своё сердце. Любить его так, как мне казалось, он любил меня. Но он всё это отнял. Мне было мучительно находиться с ним рядом в те первые дни. Меня вернули в реальность голоса наших родителей. Они призывали всех к тишине. Я застыла в ужасе. Что бы ни случилось дальше, наверняка мне станет очень неловко. Внимание, все внимание. Папа стучал вилкой по бокалу. Дядя Адам резко свистнул, и все затихли. Спасибо, что пришли сегодня и что держали в секрете наш маленький план. Несколько человек засмеялись. Именинники, прошу вас подойти ко мне. Мы с Леви подошли с противоположных концов зала под вежливые аплодисменты и вой от группы спортсменов. Миссис Роджерс сияла от счастья. Должна сказать, я была уверена, что Леви догадался. Очень уж он много задавал вопросов и лез куда ему не следует. Да, было непросто. Доктор Роджерс положил руку Леви на плечо. Увидев их рядом, я внезапно поняла, как они похожи, за исключением того, что у отца были темные волосы. Леви стоял скованно. Вид у него был не то чтобы счастливый. Но отец стал шутливо пихать его в бока, и по лицу Леви расползлась улыбка. Миссис Роджерс снова обратилась к залу. «Мы с Брюсом не можем выразить, как много значит для нас Маккаллан, Билл и Адам. Они так дружелюбно приняли нас, чужаков. Сделали своей семьей». Она подошла ближе и взяла меня за руку. «Я невероятно рада, что у Леви есть такая щедрая, такая заботливая, лучшая подруга». Я посмотрела на Леви. Он стоял, глядя в пол. Может, именно это нам нужно, чтобы всё снова стало как раньше? Миссис Роджерс говорила правду, особенно про мою заботу и щедрость. Правда про скромность она почему-то не упомянула. Я избегала Ливи, когда вернулась из Ирландии. Мне нужно было как-то приспособиться к новой реальности. А потом тогда в кухне Ливи швырнул в меня обидными обвинениями. Я была уверена, что он вернётся и извинится передо мной, но этого не случилось. Я хотела вернуть прежнего Леви, даже если это значило, что мы останемся только друзьями. Его гнев показал мне, как хрупки наши отношения. Но он для меня так важен, он занимает такую большую часть моей жизни, что я приму его любым. Конечно, между нами всегда будет висеть эта недоговорённость, это влечение, которому мы не можем дать волю. Но разве школьная интрижка стоит того, чтобы жертвовать ради неё нашей дружбой? Нет, лучше остаться друзьями. Я ждала весь вечер. Звучали речи, шутки и песни. Пришло время для торта, для танцев, для подарков. Я всё стояла, дожидаясь, когда Леви подойдёт ко мне и всё исправит. Но извинения, которых я ждала, так и не последовало. Не знаю, что заставило меня пойти на последний футбольный матч в сезоне. Дядя Адам с радостью присоединился ко мне на трибунах. Он ходил на все школьные игры, с гордостью надев оранжево-голубую форму. Я же пошла под тем предлогом, что хотела поддержать Даниэль с её марширующим оркестром. Я даже помахала Эмили, когда она выступала с черлидершами. Но это был только предлог. На самом деле мне хотелось прийти на случай, если Левин наконец дадут выйти на поле. Он играл неплохо. Проблема была в том, что все игроки в его позиции учились в выпускном классе и отлично играли. Я не знала, как долго смогу поддерживать эту одностороннюю дружбу с Леви. Со времени вечеринки мы с ним почти не разговаривали. Когда мы сталкивались в школьных коридорах, левис легко взмахивал подбородком, давая понять, что он заметил моё присутствие. Но я не заслуживаю даже простого привет. Я старалась не придавать этому слишком большого значения, но с каждым днём обида копилась. Иногда я думала, что лучше просто забыть о нём и жить своей жизнью. Я уже пережила потерю одного лучшего друга. Я пережила и куда худшее. Но какая-то часть меня все еще хваталась за надежду. «Давайте, ребята!» — закричал Адам, когда команда противников забила гол. Счет стал 10-7. Не в нашу пользу. Оставалось меньше двух минут до конца игры. Я знала, что с таким счетом Леви точно не выпустят на поле. Мы наблюдали за игрой и секунды медленно ползли по табло, пока их не осталось всего 30. Я начала складывать покрывало на коленях, готовясь рвануть к выходу. Однако раздались свистки, и я снова посмотрела на поле. Там шла какая-то возня, расставляли флажки. Что происходит? Адам осмотрел поле. Наверное, у кого-то травма. Люди на поле раступились. Один игрок остался лежать на спине, схватившись за колено. Стадион затих. Тренер с помощником выбежали оценить ситуацию. Игроки выстроились вдоль ограждений. Наверное, переживали за товарища. Какое яркое напоминание о том... Как хрупкие человеческие тела. Толпа зааплодировала, когда игрок хромал с поля, опираясь на тренера. "Эй, да это же Кайл Янковский", сказал Адам захлопав громче. "Бедный Кайл", подумала я, а потом сообразила, что Кайл играет в той же позиции, что и Леви. Я огляделась и поймала взгляд миссис Роджерс. Наверное, нехорошо было надеяться, что травма другого игрока даст Леви шанс выйти на поле. Но случилось именно так. Левит Руццой выбежился с скамьи. "Давай, Леви!" громко заорал Адам и похлопал меня по спине. У меня заколотилось сердце, но я была уверена, что у Леви оно колотится гораздо быстрее. Команда выстроилась. Мяч перехватил Джейкоб Томас, основной нападающий. Он отбежал назад и оглядел бежавших по полю игроков. Джейкаб забивал больше голов, чем большинство игроков его позиции у нас в школьном округе. А всё потому, что слева от него играл Кит. У команды противника не было ни единого шанса к нему пробиться, пока Кит стоял у них на пути. Джейкаб сделал длинный пас. Я затаила дыхание, не понимая, хочу ли, чтобы мяч поймал Леви. Конечно, я мечтала, чтобы он забил гол. Но вдруг он не забьёт, и тогда вина за поражение будет на нём. Хотя я считала несправедливым, что кого-то одного хвалят или винят за результаты всей игры. Другие игроки тоже сделали свой вклад, даже если в последние секунды мяч был не у них. Одна ласточка погода не делает. Мяч не долетел до игроков и ударился о землю. Команда быстро сгруппировалась у линии в 40 ярдов. На часах оставалось меньше 20 секунд. Мяч отскочил от земли. Джейкоб пятился, пытаясь найти проход к воротам. Оставалось 15 секунд. Толпа подскочила на ноги. Мяч проплыл по воздуху, он направился прямо к Леви, тот ветром нёсся к зачётной зоне. Могу поклясться, что время на несколько секунд остановилось, стало тихо. Все глаза следили за траекторией мяча. Леви вытянул руки вперёд, сосредоточившись. Он слегка подпрыгнул, поймал мяч, на секунду замер, видимо, поражённый, что поймал, развернулся и побежал к зачётной зоне. Трибуны разразились аплодисментами. Остальные участники команды подбежали к Левит праздновать победу. Мы с Адамом обнялись. Потом нас начали обнимать соседи по трибуне. Я пробралась к родителям Леви. "Это было прекрасно", сказала я, когда доктор Роджерс заключил меня в объятия. Мне было так приятно праздновать победу с родителями Леви. Они оставались моей семьёй. Это не изменилось. Я подумала, что всё в итоге вернётся на круги своя. Нельзя просто взять и забыть семью. Я бросила взгляд на поле. Стейси с другими cheerлидершами выбежали на поле и присоединились ко всей общей суматохе. Леви быстро поцеловал Стейси перед тем, как другие игроки подняли его и подбросили в воздух. Леви сиял от счастья. Сбылась его главная мечта. Теперь он по-настоящему стал частью команды, стал одним из парней. Мой восторг быстро испарился. Надо было радоваться за Леви, но реальность не изменить. В ту секунду я поняла, что потеряла его навсегда. Удивительно, как одна единственная победа растёт в ком-то уверенность или эго. Я отправила Левие СМС в пятницу вечером, чтобы поздравить с победой, и не получила ответа. В понедельник утром я увидела его на парковке и помахала. Но он слишком наслаждался своей новой ролью спортивного божества, чтобы заметить меня. Вся школа только и говорила о той игре, словно никто раньше не видел футбольного матча. Никто не помнил, что первые три четверти прошли на удивление скучно. Очевидно, значения имели лишь последние двадцать секунд. Если бы тот гол случился за две минуты до финала, то мы бы уже о нем забыли. Да, было совсем не по-дружески не радоваться вместе с Леви, но были ли мы друзьями? Мы не разговаривали уже несколько недель. У него в жизни теперь есть люди поважнее меня. Ну, разумеется, не лучше меня. Повернув за угол по дороге из кабинета английского, я увидела Ливи вместе с Тимом и Китом. Я разозлилась как чёрт. Они брели по коридору в своих куртках с вышитыми эмблемами команды, и от них так и разило чувством превосходства. Не понимаю я этого. Если ты можешь швырнуть мяч или поймать мяч, и для ещё что-то такое прекрасное сделать с мячом, то это автоматически делает тебя героем? Ребята из оркестра при всех их талантах не вели себя, словно мы все должны орать от счастья, что дышим с ними одним воздухом. Я напомнила себе, что лишь ничтожная часть игроков попадёт в университетские команды, и ничтожная часть этих счастливчиков в итоге уйдёт в профессиональный спорт. А может, и вообще никто? И скорее всего, блестящий толстый кит через 20 лет будет сидеть на лавочке и вспоминать эти дни своей славы. Мне хотелось верить, вернее, я надеялась, Что мои лучшие годы ещё впереди. Будет слишком печально, если нынешний хаос окажется лучшими годами моей жизни. Эй, Маккалон, нараспив поздоровался со мной кит. Я поморщилась, проходя мимо. А, у кого-то эти дни. Кит фыркнул. Ты ведь ведёшь её в календаре, а? Калифорния. Вряд ли хочешь оказаться рядом с ней, когда её накрывает. Во-первых, какого хрена Во-вторых, неужели у Кита не нашлось других объяснений, почему я не хочу с ним разговаривать? Вряд ли он полный идиот. Значит, это только у девчонок такой талант, что ли? Я остановилась посреди коридора. Надо было не обращать внимания и идти дальше, но сегодня я была не в настроении терпеть его трёп. Ничего получше не придумал, презрительно прошипела я. Все трое остановились, и двое, за исключением Леви, обернулись. Он пробормотал что-то о том, что лучше меня игнорировать. Кит ухмыльнулся. Да нет, конечно, но ты же слабачка, не выдержишь. Кит привык получать то, что хочет, а мне в тот момент хотелось его задеть, чтобы не я одна чувствовала себя отверженной. Уж поверь мне, выдержу. Ты же о женщина, знаешь только то, что выучил на уроках биологии. Давай, удиви меня. Тим шокированно охнул, как делают парни, наускивая ругающихся. Ты слышал? Ты слышал? Он рассмеялся. Леви не двигался с места. Кид, похоже, моим словам не обрадовался. "Макалон, да я же тебя в 100 раз умнее". Это даже звучало нелепо, но его самодовольное лицо бесило меня дальше некуда. Он забрал у меня Леви, и я ему этого просто так не прощу. Я подошла ближе. "Ты же знаешь, что единица за контрольную не значит, ты тут номер 1, чувак". Кид смерил меня взглядом, и улыбка медленно расползлась по его лицу. Словно он понял, как меня поддеть. Но это было невозможно. Не встречаться с ним, не обижаться на него я не стану. Конечно, знаю, заговорил он заплетающимся языком. Я же не я же не умственно отсталый. Я на секунду остолбенела, подошла ещё ближе. Леви отошёл на несколько шагов назад. Не мог бы ты повторить? Я была уверена, что даже кит не опустится до такой низости. Он скрючил руки и опустил кисти, согнул ноги в коленях и зашагал, покачиваясь. — А не знаю, могу ли я? Что значит повторить? Не раздумывая, я толкнула его. «Сильно — Сильно. Он слегка пошатнулся и засмеялся. Я разозлилась еще сильнее. — Макалан! Леви схватил меня за руку. «Успокойся — Успокойся! Я отмахнулась от него. — Не буду я успокаиваться. А ты как можешь стоять тут? «Пока он издевается над моим дядей, который, позволь напомнить, всегда был к тебе добр, никогда и слова ни о ком плохого не сказал, и ни за что не стал бы издеваться над людьми». Голос у меня задрожал, и я чувствовала, что начинаю трястись всем телом. О, Господи! Кита, похоже, шокировала моя реакция. «Прости, Маккаллан, я думал, ты понимаешь шутки». «Ты думаешь, это смешно?» — резко спросила я. «Нет, я не буду плакать у Кита на глазах». Не дам ему понять, насколько он меня задел. Ты просто жалок. Жду не дождусь, когда ты выйдешь за стены школы и реальная жизнь вдарит тебе под зад. Он сузил глаза. Думаешь, ты вся такая крутая, лучше остальных? Но знаешь что? Если твоя мамочка умерла, это ещё не даёт тебе права быть такой сукой. Меня охватила безумная ярость. Не помню, когда в последний раз я чувствовала подобное. Хотя и видела, что он пожалел о своих словах, сразу как произнёс Было уже поздно. Кит мог обзывать меня как угодно, но пусть только посмеет хоть слово сказать о моей маме. Мне хотелось его заткнуть, и я знала только один способ это сделать. Ему не повезло так, как Леви. Кита целовать я не стала. Вместо этого я сжала кулаки и ударила его прямо в поцелуйню. Кит, этот выдающийся отлет, грохнулся на задницу. Я встала над ним. Ещё слово скажешь про мою семью, И я нежничит не стану. Я развернулась на каблуках и столкнулась лицом к лицу с мистером Мэттьюсом, нашим физруком. Мис Диц, я думаю, нам надо пройти в администрацию. Юных джентльменов это тоже касается. Это она на меня напала, воскликнул Кит. Довольно, мистер Саймон, мистер Мэттьюс встал между нами. Не думаете, что я не слышал, что вы тут говорили? Мы вчетвером пошли за ним в администрацию. Меня посадили в отдельную комнату, и я поняла, что влипло. Мой идеальный аттестат может оказаться запятнан, но мне было плевать. Я была зла, злилась на весь мир. А почему бы и нет? У меня безо всяких объяснений забрали самое важное, что есть в жизни. Иногда я могла быть сильной. Иногда я могла притвориться, будто все в порядке. Но иногда ребенку просто нужна мама. Я целую вечность просидела в кабинете директора. У меня было время подумать над своим поведением. Я вспомнила, что однажды в первом классе разозлилась на четвероклассника, который всегда дразнил меня на переменках. Он обзывался и иногда кидал в меня палками. В конце концов я рассказала про него маме, сказала, что ненавижу его и хочу дать ему по лицу. Мама сказала, что бить никого не надо, потому что насилием ничего не решишь. Что мои удары только подтвердят, что он меня расстроил. И никому нельзя давать над собой такой власти. Но я злилась не на Кита. Мне было на него плевать. Наконец дверь открылась, и я увидела папу. Мне было очень стыдно, что я его в это впутала. Никогда не думала, что папу вызовут из-за меня к директору. Привет, Кайли, сказал папа мягко. Он называл меня так только когда беспокоился за свою малышку. Мисс Бокмайер, директор. Жестом пригласила его присесть. Я была в таком ужасе от своего поведения, что не могла даже смотреть на папу. Я рассказала твоему отцу о случившемся. Рассказали ли Ви и Тимосов падают до деталей? А Кит, похоже, кое-что приукрасил. Мисс Бакмайер поджала губы, словно сдерживая смех. Я понимаю, что Кит спровоцировал тебя своими словами, но, к сожалению, это не оправдывает твоей реакции. Наши правила насчёт насилия очень суровы, и ты как никак его ударила. До конца недели ты отстраняешься от уроков, а потом 2 недели будешь оставаться на отработку. Если больше таких происшествий не будет, эта история не отразится на твоём аттестате. Я вздохнула с удивлённым облегчением. На этой неделе день благодарения, так что я пропущу всего 2 дня. И оставался шанс, что мой аттестат не пострадает. Я быстро встала и вышла следом за папой из здания. По дороге домой он молчал. Я смотрела на распухшие, покрасневшие костяшки пальцев. Машина остановилась. Папа заглушил двигатель. Я подняла взгляд. Мы приехали в Калберс. Что? пробормотала я. Папа развернулся ко мне. В его глазах блестели слёзы. Не могу сказать, что меня обрадовал звонок директора Макалон, но потом ваши директора Леви рассказали мне о том, что случилось, и, в общем, твоя мама была добрейшим человеком. Она бы и мухи не обидела. У меня защепало в глазах. Я разочаровала папу, и что было ещё хуже, разочаровала маму. Но он положил руку мне на ладонь. Она бы не стала терпеть, когда оскорбляют её семью. Этот номер бы с ней не прошёл. Солнышко, твоя мама поступила бы так же. Ты с каждым днём всё больше напоминаешь мне её, и хотя я не могу тебе помочь так, как смогла бы она, но я очень тобой горжусь. И она бы гордилась. «Правда?» — мои щеки залило слезами. «Конечно!» — папа крепко сжал мою руку. «И я знаю, что она смотрит сейчас на тебя и посмеивается. Наверное, она бы хотела быть рядом. И еще она попросила меня угостить тебя заварным кремом за то, что ты проявила силу и вступилась за дядю. И за себя. Я представила маму такой, как ее описывал сейчас папа, и поняла, что он был прав. Она бы в жизни не стала терпеть». Если бы дядю Адама обижали. Папа говорил, что когда они только познакомились, его больше всего восхитило, что она никогда не нянчилась с дядей Адамом. Она обращалась со своим младшим братом так же, как со _стальными детьми. И, конечно, не позволила бы никому говорить ни о нём, ни обо мне в таком тоне. "Это что, улыбка?" спросил папа. Я кивнула. "Ты прав. Я знаю, что мама мной гордилась бы. Она нами обоими гордилась бы, пап. Казалось, мои слова его удивили. Но ведь не я одна потеряла близкого человека. Пойдём, поедим крема. Прости меня, Макалан. Ты знаешь, как мне стыдно за то, что случилось. Мне нужно было вмешаться. Это я должен был врезать ему. Поверить не могу, что вёл себя как жалкий трус. Это вообще чудо, что ты хочешь со мной разговаривать. И я очень рад, что мне не пришлось испытывать на себе твоих ух справ. Знаю, знаю. Не стоило об этом шутить. Ну какой же я кретин. Чтоб мне провалиться, если кто и заслужил леща, так это я. Прости, пожалуйста. Ладно, проехали.